со свадьбы, алые цветы. Он до службы срочной обещал девчонке, что моей женой будь только ты. Он служил далеко, доблестно и смело, был счастливым парнем, верил он в судьбу. Подвёл девчонку, не окончив службу Вот дом вернулся в вам гробу Но подвёл девчонку, не окончив службу Вот чей дом вернулся в вам гробу. Вот гробу А где то слёз? Во снежном платье на колени став, ты прости, мальчишка, прошептала тихо. Но я вышла замуж без любви устав. Да и как любить ей мертвого солдата? Он лежит в могиле с красной звездой. Она красивей, за два года стала, Жаль, что не вернулся, он живым домой, она красивей, за два года стала, Жаль, что не вернулся, он живым домой, а где-то. ж почетный увез ее домой А по обелиску с карточки солдата Потекла дождинка вместе со слезой А по обелиску с карточки солдата Потекла дождинка вместе со слезой